Часть седьмая. Отец и сын. Глава первая. Блестящий изгнанник. Той старой набережной я не позабыл. Теснее круг друзей, но не сяк их пыл. Виктор Гюго. Александру Дюма. 1851 год принес Дюма отцу, да и Дюма сыну, много огорчений. Служители правосудия ополчились на добродушного великана. Обычная жизнерадостность ему изменила. Государственный переворот подоспел очень кстати. Он дал Дюма возможность ускользнуть от кредиторов и от суда, не уронив своего достоинства. Он эмигрировал в Бельгию, подобно Виктору Юго. Однако, как говорили тогда, Гюго бежал от произвола и притеснений тирана Дюма же от повесток и предписаний судебных исполнителей. Суждение слишком поверхностное. Хотя покинуть Париж Дюма вынуждали прежде всего личные интересы, отношения его с новым властителем оставляли желать лучшего. Поначалу, когда принц Бонапарт стал президентом, Дюма, как Виктор Гюго, как Жорж Сант, возлагал известные надежды на бывшего Карбонария. Позднее он решительно осудил государственный переворот. В Брюсселе он до конца оставался самоотверженным другом изгнанников. Не принадлежа к их числу, он мог, когда ему заблагорассудится, наезжать из Брюсселя в Париж, где он оставил свою новую юную подопечную Изабеллу Констан по прозвищу Зирзабель. Но всякий раз он оставался во Франции ненадолго, чтобы кредиторы не успели его настичь. 5 января 1852 года обстановка квартиры, которую Дюма занимал в Париже и которую тщетно пытался перевести на имя своей дочери Мари, тогда еще несовершеннолетней, была продана по иску владельца в возмещение задержанной квартирной платы. Выручка от аукциона – Превысила сумму долга всего на 1870 франков 75 сантимов. Это был в то время весь наличный капитал семейства Дюма. 20 января 1852 года Александр Дюма, писатель, которому постановлением апелляционного суда города Парижа от 11 декабря 1851 года присвоено звание коммерсанта, представил заочно через своего поверенного господина Шарами список долгов. Он был объявлен несостоятельным должником. Документы, относящиеся к этой драме в духе Бальзака, по сей день хранятся в архивах округа Сены. В списке долгов не значатся ни кредиторы исторического театра, ни издатели-заимодавцы. Многие старые долги отмечены там лишь для памяти, без указания суммы, как, например, долг, взыскиваемый госпожой Крельсомер, улица Клеши, 42 Бис. Это госпожа Крельсомер, мать Мари Дюма. Хотя банкротство исторического театра, лица юридического, и несостоятельность Александра Дюма, лица физического, были зарегистрированы порознь, Объявленный пассив достигал 107 215 франков, а рубрика, обозначенная словами Общий актив, помеченный здесь для памяти, так и осталась пустой. Временный посредник не смог проставить в ней ни единой цифры. Этот посредник просит гражданский суд считать недействительной якобы произведенную Александром Дюма в 1847 году продажу с правом обратного выкупа его сочинений и авторских прав. Посредник рассматривает этот акт как скрытую форму залога и добавляет, поскольку не были соблюдены формальности, предусмотренные законом для такого рода сделок, залог нельзя считать действительным. Следовательно, гонорары, на которые предъявляют претензии преемники господина Александра Дюма, должны входить в имущество должника. Эксперт отмечает, что эти гонорары составляют значительные элементы актива, ибо общеизвестно, что господин Александр Дюма, автор большого числа пьес, Кроме того, он заключил множество договоров с книгоиздателями и газетами на публикацию его литературных произведений. Это было неоспоримо. Процедура так называемого предъявления долговых обязательств, начатая 12 июня 1852 года, была закончена лишь 18 апреля 1853 года актом о принятии долговых обязательств. Нет ничего удивительного в том, что тщательная проверка долговых документов длилась 10 месяцев, ибо физическому лицу по имени Дюма вчинили иск 53 кредитора. Список этих эриней позволяет понять, куда утекли гонорары за трех мушкетеров и графа Монте-Кристо. Аде Красильчик. Газовое управление. Бако цветочник. Пуссен – столяр. Бурелье – стекольщик. Беше – мастер по укладке изразцов, Бондвиль – скульптор. Брюно – жестянщик. Байони – плотник. Госпожа Шазель – торговка кашемировыми шалями. Шарон – кровельщик. Коапле угольщик. Катали – медник. Клоар – обойщик в Париже. Дюме – виноторговец. Делёльн – сапожник. Дюбьев – торговец с модными товарами. Дютайи – торговец с товаром. Дагонне – продавец семян. Девесле – оружейный мастер. Деми Дуано – владелец фабрики ковров. Дюфлок – поставщик дров. Денье – портной. Фенье и Леруа – часовщики. Гонделье – дорожные товары. Жильбер – «Поставщик дров», «Гуэс» — «Шорник», «Госпожа Гиршнер» — Бакалейщица, «Губетте» — «Печник», «Эртье» — «Торговец обоями», «Амон» — «Булочник», «Лоран» — «Разносчик с рынка», лемасон и «Шеве» — «Съестные припасы», «Лоран» — «Портной», «Лефевр» — «Виноторговец», «Леви» — «Белошвейная мастерская», Леон – цветочник, Марле – ювелир, Мишель – сапожник, моензар каретник, Марион и Бургиньон – ювелиры, Мареско обойщик в Париже, Пуассо – садовник, Поташ и Воре – маслоторговец, Пити, моляр, Пьер и Водо – шитье ливрей, Планте – антрепренер, Руссо – слесарь, сан – обойщик в Сен-Жермене, Сук – прачечная, Той – торговец фарфоровыми изделиями, Труйль – слесарь, мадмозель Вероника Портниха, Вассаль – обойщик в Париже, госпожа Ваян, торговка цветами и так далее и тому подобное. Французские изгнанники в Брюсселе Гюго – Этцель, Дешанель, полковник Шарра, Араго, Шалькер образовали в начале 1852 года группу воинственно настроенных людей, гордившихся своими лишениями и мытарствами. Гюго, которому жена недавно прислала триста тысяч франков во французских процентных бумагах, спал на убогой койке и столовался в харчевне. Дюма, у которого не было ни процентных бумаг, ни капитала, нанял два дома на бульваре Ватерлоу номер 73, велел пробить разделявшую их стену, снести внутренние перегородки и создал необыкновенно красивый особняк с аркой и балконом. Пушистые ковры покрывали ступени лестницы. Ванная комната была облицована мрамором. На темно-синем потолке большой гостиной горели золотые звезды, а занавеси были сшиты из кашемировых шалей все в кредит в брюсселе говорил шарль гюго дюма пока что удерживается в колеснице фортуны которая его так часто выбрасывала он взял в секретари стойкого республиканца изгнанного из франции ноэля парфе ни одного человека еще не называли так удачно Имя, данное при крещении, означает «веселье», «фамилия», «благонравие». Этот славный малый, с жидкой бородкой, всегда одетый в черное, но оттого вовсе не казавшийся мрачным, приехал в Брюссель с женой и двумя детьми. Дюма предложил гостеприимство всему семейству. В благодарность... Парфе принял на себя заботу о его делах и с утра до ночи переписывал романы, мемуары, комедии, которые их автор производил на свет куда быстрее, чем успевали воспроизводить переписчики-профессионалы. 11 опусов, то есть 32 тома в четырех экземплярах для Брюсселя, Германии, Англии и Америки. Никто на свете, кроме Дюма, не мог бы столько написать. Никто, кроме Парфе, переписать. Экономив время, Дюма никогда не ставил знаков препинания. Парфе расставлял запятые и проверял даты. Кроме того, он играл роль министра финансов и силился в доме расточителя свести концы с концами. Ноэль Парфе требовал своевременной выплаты авторских гонораров Добился возобновления на сцене Нельской башни, опубликовал все, что осталось от путевых впечатлений и сберег последние луидоры за Монте-Кристо. С преданной скупостью защищал он деньги Дюма от самого Дюма. Монте-Кристо искал у себя в ящике деньги, но никогда не находил их. Дела его пошли несколько лучше. Однако он чувствовал себя под контролем, а значит стесненно. Он восклицал со своей добродушной сердечной улыбкой. «Удивительное дело! С тех пор, как в доме моем поселился безупречно честный человек, я чувствую себя как нельзя хуже». Несмотря на такого сурового управителя и благодаря ему, Дюма жил в Брюсселе на широкую ногу. Многие изгнанники, среди них Виктор Гюго, у него обедали. Он охотно принимал бы их как гостей, но они, дабы не уронить своего достоинства, предложили ему ту же плату, что в харчевне — один франк 15 сантимов. Дело решил Парфе — один франк 50 сантимов. Однако еда была чересчур обильной, и чрезмерное хлебосольство принесло дефицит в сорок тысяч франков. Дюма устраивал у себя празднество в духе Монте-Кристо — Одному из них он сам дал название «Сон из Тысячи и одной ночи». Сешан, декоратор театра «Ла Монне», соорудил сцену. В зимнем саду был устроен роскошный буфет. Пьетро Камера поставил испанские танцы. После спектакля Дюма роздал гостям индийские кашемировые шали, которые служили занавесом. Гюго не пришел. Уважающий себя изгнанник не мог плясать на карнавале у Дюма, но в его честь был провозглашен тост. Весь этот тарарам не мешал радушному хозяину с утра до ночи работать за столом из некрашенного дерева на верхнем этаже особняка. Любовные приключения, бесчисленные и одновременные, закружили его в водовороте интриг но ну, если к этому прибавить, что неизменно отважный и готовый к услугам он предоставил себя в распоряжении своих политических друзей, что он взял на себя труд отвозить письма Виктора Гюго к его жене, остававшейся в Париже, и доставлять ему ответы Адель, то нельзя не восхищаться тем, что этот загнанный, переутомленный человек вынашивал более обширные творческие планы, чем когда бы то ни было. Чтобы удовлетворить его аппетит подстать стать Гаргантюа, понадобилась бы целая история планеты. Вот какое удивительное письмо написал он издателю Маршану. Что сказали бы вы о грандиозном романе, который начинается с Рождества Христова и кончается гибелью последнего человека на земле, распадаясь на пять отдельных романов? Один разыгрывается при Нароне, другой при Карле Великом, третий при Карле Девятом, четвертый при Наполеоне и пятый в будущем. Главные герои таковы Вечный Жит, Иисус Христос, Клеопатра, Парки, Прометей, Нерон, Попея, Нарцисс, Октавиан, Карл Великий, Роланд, Ведукинт, Веледа, Папа Григорий VII король Карл IX, Екатерина Медичи, кардинал Лотарингский, Наполеон, Мария Луиза, Толеран, Мессия и Ангел Чаши. Это покажется вам безумным, но спросите Александра, который знает эту вещь от начала до конца, каково его мнение о ней. Неизвестно, каково было мнение сына, но отец был уверен в себе. Разве не мечтал он с ранних лет написать полную историю Средиземноморья? И почему эти сверхчеловеческие планы должны вызывать улыбку? Другой гигант, Бальзак, тоже любил носиться с титаническими замыслами. «Я мерил будущее, заполняя его своими сочинениями», — говорил Бальзак и прибавлял Оседлав свою мысль, я скакал по свету, и все было мне подвластно. Дюма даже в зрелые годы сохранил этот божественный огонь. Разница состоит в том, что у Бальзака не было потребности притворять свои мечты в действительность. Он грезит о любовницах, но в глубине души счастлив, когда они, подобно Эвелине Ганской, его полярной звезде, остаются на другом конце Европы. Дюма хочет, чтобы они были рядом с ним, воплоти. Бальзак мечтает о грандиозных спекуляциях. Дюма спекулирует, строит, обольщает. Отсюда нагромождение обязательств. Поистине приходится выбирать что-нибудь одно. Нельзя жить сразу в двух мирах, действительным и воображаемым. Кто хочет и того, и другого, терпит фиаско. Во время пребывания в Брюсселе Портос еще выдерживает, не сгибаясь, огромную тяжесть, которая обрушилась на него. Кредиторы загнали его вглубь пещеры. Глыба долгов вот-вот сломает ему хребет. Женщины гроздьями виснут у него на шее. Выполнить обязательства, которые он принял на себя по отношению к издателям, не под силу не то что одному, десяти, ста человекам. А у этого неустрашимого великана есть только одно желание — затевать все новые и новые дела. Он готовит мемуары, пишет пьесы для театра, задумывает основать газету, покоряет новых женщин, не оставляя прежних. Дюма брюссельского периода словно говорит «Я обременен долгами, связан договорами, и вот я творю». Есть что-то благородное и подкупающее в силе этой уверенности, в облике этого стареющего человека, сохранившего иллюзии и безрассудство молодости. Монте-Кристо уже давно бы сдался, а его двойник Дюма ушел в партизаны. Он продолжал героически сражаться. Он взял с собой в Бельгию свою дочь Мари, двадцати одного года, намереваясь сделать ее поверенной в своих любовных связях, бесчисленных и одновременных. Когда он инкогнито наезжал в Париж, то в промежутке между двумя поездами писал дочери в Брюссель, возлагая на нее странные поручения. «Дюма отец, Мари Дюма. Я возвращаюсь с госпожой Гиди. Если портрет Изабеллы снова в моей комнате, прикажи его убрать». Правда, он говорил ей другое. Я люблю тебя больше всего на свете. Больше самой любви. Но девушка очень плохо относилась к отцовским фавориткам и, притворяясь неловкой, ухитрялась вызывать целые сражения между дамами. Это было нетрудно. Анни Бауэр, Мари говорила, что отец у госпожи Гиди. Госпожа Гиди, что в Париже, в отеле «Лувуа». Дюма один. На самом деле там жила с ним больная Изабелла Констан. Нередко Мари Дюма совершала ошибки умышленно. Отсюда вспышки ярости у отца столь же бурные, сколь мимолетные. Впрочем, примирение наступало очень быстро. Дюма отец своей дочери Мари. «Дорогая моя, любимая, с первого дня, что я здесь...» Я был сиделкой и работником. Обе эти обязанности я выполнял так добросовестно, что не находил времени написать тебе, не желая делать это в торопях и кратко. Я уехал от тебя, родная, в немного расстроенных чувствах. Несколько дней к ряду у меня не клеилась работа, и я не представлял себе, где раздобыть денег. Но все обернулось к лучшему» и я даже надеюсь, что смогу завтра выслать вам тысячу франков и столько же привезти с собой, не сказав никому ни слова об этом. Из тех денег, что я пошлю тебе завтра, надо немного дать столеру и слесарю. столеру, чтобы иметь право заказать ему шкаф для маленькой зеркальной гостиной. Слесарю, чтобы взять у него железную кровать такой ширины, как матрас, который находится в сарае». Я надеюсь возвратиться в ночь с субботы на воскресенье. Наши дела идут чудесно. С госпожой Дюма и госпожой Ферран покончено. Теперь мы можем рассчитывать на соглашение. У нас будут деньги, может быть, много денег, и тогда, мое дорогое дитя, в первую очередь получит все, что только пожелает. Тебе привезут мое пальто». Не удивляйся. Дело в том, что сегодня вечером я сделал вид, будто уезжаю, и Изабелла, она не выходит, послала мне вдогонку пальто, которое я забыл у нее. Его передали одному человеку, который отправлялся в тот вечер, и человек этот, он тщетно искал меня по всем вагонам, вручит тебе сей предмет. В Париже связи налаживал Дюма сын. Возвратившийся из собственного сентиментального путешествия. Дюма отец, Дюма сыну. «Изабелла благодарит тебя миллион раз. Она говорит, что ты был с ней очень мил. Она мне действительно необходима. Иногда. Я не хочу здесь ничем обзаводиться. Завтра я въезжаю в дом. Он обставлен, и ни единого су долго. Все квитанции на твое имя»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 Вечно без гроша в кармане, но был счастлив, что может воспользоваться помощью сына, этого надежного и ловкого друга, чтобы избавиться от прежней фаворитки Беатрисы Пьерсон и освободить место для Изабеллы. Дюма отец, Дюма сыну. «Пьерсон не будет играть в Асканьо. Само собой, разумеется, что я не хочу давать ролей людям, которые довели меня до банкротства».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 Пусть получит мою долю гонорара вместе со своей и отдаст деньги прямо тебе, без расписки. Отказываясь подписать пьесы и получая гонорар тайком из рук своего соавтора Поля Мериса, Дюма избегал необходимости делиться с кредиторами. Все имеет свои границы, даже честность. Дюма отец, Дюма сыну. Дорогой мой мальчик,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 Прибавь сюда расходы на две поездки госпожи Гиди, гостиница. Две поездки Шерами и две поездки Изабеллы, и ты получишь ровным счетом 1700 франков. Но теперь особняк уже готов, и я не должен за него ни единого су. Асканио, сыгранный 1 апреля 1852 года в театре Порт-Сен-Мартен, в ходе репетиций был переименован и превратился в «Бенвенута Челини. Это была драма, написанная Дюма и Мерисом, по роману, который Дюма издал в 1843 году. Главную роль играла Изабелла Констан. Она служила моделью для статуи Гебе, над которой Меллинг, исполнитель роли «Бенвенута Челини, почти весь вечер трудился на сцене. Этой актрисе, официальной любовнице своего отца, Дюма-сын взялся передавать более чем скромные субсидии. Дюма-отец, Дюма-сыну. Прежде всего, прилагаю при письма к Морни. Затем, дал ли ты и можешь ли дать сто франков Изабелле? Она ждет не дождется этих несчастных ста франков. Сразу же, как получишь это письмо, Постарайся передать Изабелле сто франков. Потрудись отправить мне вазы, скульптурную группу и две картины. Изабелла должна приехать ко мне сюда. Навести ее в утро отъезда. Помоги ей. Она неопытна в путешествиях. Если она поедет во вторник, как я надеюсь, ты сможешь проследить, чтобы вазы были отправлены в ее багаже. Сделай надпись «Обращаться с осторожностью. Стекло». Как на сей раз встретит незваную гостью Марии Дюма, ненавидящая Изабеллу Констан. Неисправимый дон Жуан подумывал об этом не без тревоги. В своем особняке на бульваре Ветерло он написал письмо дочери, спавшей в том же доме этажом выше, и ночью подсунул под дверь ее комнаты. Дюма отец своей дочери Марии. «Моя любимая детка, я так боюсь огорчить тебя, что решил письменно сообщить тебе то, чего не посмел сказать. Несмотря на все мои старания помешать приезду Изабеллы, она все же завтра приезжает. Ну что делать, дитя мое? Это печалит меня уже несколько дней, ибо я уже давно понял, что как только ей станет немного лучше, она примчится сюда». Ни за что на свете я не хотел бы, чтобы ты на меня сердилась, как в последний ее приезд. Но я так люблю тебя, мое дорогое дитя, что в выражении твоего лица черпаю все, и радость, и печаль. Так наберись же мужества и не огорчай меня в течение трех-четырех дней, что она пробудет здесь. Только вот как мы устроимся за завтраками и обедами. Если тебя не будет со мной за столом, как обычно... Это меня глубоко опечалит. Нельзя ли нам есть в твоей мастерской, чтобы надежнее спрятаться от возможных гостей? Во всяком случае, на время трапез мы будем запирать двери. Наконец, если тебе это больше по душе, я воспользуюсь тем предлогом, что она больна, и велю подавать нам с ней в гостиную Александры. Поступай как хочешь, только постарайся причинить мне как можно меньше огорчений, — «Я люблю тебя больше и сильнее, чем самого себя», но и это еще далеко не выражает того, что мне хотелось бы сказать. Дюма сыну приходилось выколачивать из редакций газет суммы, которые причитались его отцу, подталкивать театральных директоров и время от времени усыплять подозрения Изабеллы, которая ревновала к госпоже Гиди, к Анне Бауэр, к Берти, к Эмме, к госпоже Галатри, к актрисам, выступавшим в Брюсселе, и ко всем женщинам Брабанта. Иногда он восставал против отцовских комбинаций или же против требований госпожи Гиди. «Послушай, дружок», — отвечал отец, — «у меня было много любовниц, ты знал их всех».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 Оно лишило бы тебя значительной доли моего уважения, и я очень опасаюсь, что вместе с уважением испарилась бы и вся моя любовь. Муж импотент, тем хуже для него. Жена проявила слабость, тем хуже для нее. Но никто не посмеет сказать, тем хуже для того, кто обязан своим рождением этому бессилию и этой слабости. Каждый из нас шел в этом деле на известный риск. Госпожа Икс готова была разъехаться с мужем и так твердо на это решилась, что собиралась прислать мне копию своего брачного контракта. Правда, этого она не сделала. А мне грозил удар шпагой или пистолетный выстрел, и я по-прежнему готов принять любой вызов. Дело не получило трагической развязки. Анри Бауэр родился в 1851 году. Ему суждено было всю жизнь носить имя мужа своей матери, но черты его лица и великодушие характера поразительно и неоспоримо свидетельствовали об отцовстве Дюма. Когда Дюма начал в Бельгии писать свои мемуары, он стал собирать документы. Все могло пригодиться, даже угасшая любовь. «Дюма отец, дюма сыну». «Дорогой, если ты еще помнишь стихи, которые я посвятил в свое время малютке Вальдор, пришли их мне. Я вставлю их в свои мемуары. Если ты можешь раздобыть ее эпитафию, я хотел бы получить и ее». Читатель помнит, что романтически настроенная Мелани в момент разрыва сочинила свою собственную эпитафию — но все-таки не пожелал умереть. Вопль скорби стал достоянием литературы. В короткие часы досуга Дюма по-прежнему встречался с изгнанниками. В доме бельгийца Колара он виделся с Гюго, Дешанелем, Кене, Араго. Зачастую он сиживал с ними на террасе кафе тысячи колонн. Прохожие узнавали Гюго, Дюма, И почтительно приветствовали их. Изгнанники колебались. Ходить ли им в кафе «Орел», название которого напоминало об империи? Тогда Араго сказал, «Орел — эмблема всех великих людей». Гюго, с детства чтивший орлов, согласился с этим. Кафе «Орел» тоже стало местом встреч великих изгнанников». Позднее эта маленькая группа распалась. В июле 1852 года Гюго уехал на остров Джерси. В Антверпене Дюма-отец посадил его на пароход. Сам он тосковал по Парижу. «Что останется от нашего века?» — спрашивал он. «Почти ничего. Лучшие люди в изгнании. Тит Ливий в Брюсселе, а Тацит на Джерси. Он торопился оформить соглашение с кредиторами, чтобы Тит Ливий мог вернуться в освояси с высоко поднятой головой. Дюма предложил кредиторам половину гонорара за свои произведения, как настоящие, так и будущие. Бывший секретарь исторического театра Гиршлер, опытный и преданный Дюма бухгалтер, добился для него несколько более выгодных условий. 55 процентов ему, 45% кредиторам. Посредник писал в своем заключении, господин Александр Дюма проявляет максимальную готовность и максимальные старания к выполнению своих обязательств. Это почти соответствовало действительности. В начале 1853 года соглашение было подписано, и Дюма дал своим брюссельским друзьям превосходный прощальный обед. Так как дом на бульваре Ветерлоу был снят до 1855 года, Дюма предложил его Ноэлю Парфе. Министр финансов потребовал счет. Его монарх бросил все квитанции в кухонную печь. Должник Монте-Кристо не утратил чувство долга.